Растирание Известный французский фитотерапевт Морис советует страдающим импотенцией пациентам натирать чесноком основание позвоночника. Зубчик чеснока нужно очистить и слегка раздавить. Затем, сильно нажимая пальцами, втирать чеснок круговыми движениями в течение 10 минут каждый день. По его данным, Этот способ помогает в 35-40% случаев.